«Там мальчик один закрылся». «Какой мальчик?» «Ну, который потом пришел». Лариса догадалась, что в ванной Даня. «Данечка, ты там?» — постучала она и подергала ручку. «Данечка, ты что, открыть дверь не можешь?» «Что случилось?» — подошел Илья. «Там Данька закрылся», — ответила Лариса. «Дань, выходи, тут уже очередь», — сказал в дверь Илья и подергал ручку. «Открывай, всем в туалет надо». «Я сейчас описываюсь», — пожаловался мальчик. «Иди в другой туалет. Вон, видишь, дверь?» — посоветовал ему Илья. «Ты иди. Я сама его вытащу», — сказала Лариса Илье. «А что он закрылся?» «Да не знаю. Может, испугался или застеснялся?» «Странно. Все дети играют. Им сейчас Оля торт принесет». «Дань, выходи, сейчас торт будут резать», — крикнул он в дверь. «А он не выйдет». «А что он там делает? Ничего не слышу».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 «Мы пойдем в магазин и купим тебе самую большую коробку». Вдруг она остановилась на полдороге к дому. «А можно?» — недоверчиво спросил Даня. «Можно. Но сегодня же не Новый год и не день рождения. Ты же говорила, что большие коробки можно только на праздники». Все еще не мог поверить Даня. «Ну, тогда у нас сегодня и будет праздник. Пойдем». Они зашли в магазин. «Выбирай», — сказала Лариса.